Кольцо вокруг Одессы вновь сжалось, повергая в уныние и безнадежность население злополучного города. Казалось бы, такое положение обязывало французское командование к известной скромности и требовало необычайной осторожности, чтобы каким-либо внутренним потрясением не вызвать катастрофы. В конце февраля штаб Донзельма получил исходившие от Пишона распоряжение воздержаться временно от формирований русско-французских бригад на территории добровольческой армии. Поэтому и в связи с распространившимися по городу тревожными слухами о разрыве с нами, Фрейденберг 28 февраля дал газетам довольно странное «Официальное разъяснение. Слухи преувеличены. Добровольцы продолжают действовать в полном контакте с союзниками. Ввиду того, что генерал Деникин издал приказ, в силу которого всякий офицер, вступивший в смешанные бригады, будет предан суду, французское командование, не желает, чтобы какое-либо новое формирование под его руководством, влекло за собой гибель русских офицеров, признало необходимым отсрочить осуществление намеченного проекта. Между тем, в этот день, 28-го, вследствие распоряжения, полученного от Бертело, разрыв был предрешен окончательно. На совещании, в котором приняли участие генерал Данзельм, полковник Фрейденберг, и председатель Бюро Совета Государственного Объединения барон Меллер Закамельский, принято было решение объявить в Одесском районе осадное положение с переходом всей полноты власти к французскому командованию. Тут же намечен был и состав нового правительства под именем Совета. Андро, председатель и внутренние дела, Григоренко, земледелие, торговля и промышленность, Маргулис, финансы, генерал Шварц, военная, собравшийся в тот же день пленум Совета Государственного Объединения, 40 человек, одобрил действия своего председателя и вхождение в правительство Маргулиса. Генерал Санников в последние дни отсутствовал, третью неделю не получая никаких сведений Из Екатеринодара он прибыл в Севастополь, чтобы оттуда переговорить с генералом Драгомировым по прямому проводу. По возвращении он был приглашен вместе с Гришиным Алмазовым к генералу Донзельму, где им сообщено было состоявшееся решение. Их категорический протест не оказал никакого действия. 1 марта... Из трех приказов генерала Донзельма население Одессы узнало о свершившемся перевороте для сохранения престижа добровольческой армии, облеченном в несколько туманные формы. 13 марта 1919 года. Первое. Принимая на себя командование всей зоною, занятую союзными войсками, генерал Донзельм призывая всех к поддержанию порядка и к добросовестному исполнению гражданской и военной службы. Меры, необходимые для обеспечения города продовольствием, приняты. Второе. Принимая во внимание затруднения в сношениях с установленными властями, принимая во внимание необходимость немедленно объединить все силы для защиты области, генерал... Командующий союзными силами объявляет осадное положение в зоне, занятой союзниками, начиная с часа ночи 15 марта. Предполагается всем гражданским и военным частям неукоснительно исполнять на основании законов военного времени приказы генерала, командующего союзными силами. Третье. Генерал, командующий союзными войсками, назначает своим помощником по гражданской части господина Андрольда.